Кофе и сигареты развеяли даже слабые намеки на дрему. В комнату бесшумно вплывал мутный свет, спутник всех женщин. В час полной луны все женщины становятся немножко ведьмами, а немножко богинями. Она знала, что и египетская Изида, и греческая Артемида были божествами луны. Ночью все женщины отсылают на спутник Земли свои души, и Селена учит их сиять отраженным светом. А, собственно, чему еще она может научить? Где-то Анастасия читала, что эти женские души сопровождают в ночных космических путешествиях души их любимых кошечек. В этот одинокий вечер Она чуть-чуть жалела, что не завела себе пушистую подругу, потому что кошечки очень скоро по характеру становятся точными копиями хозяек. Возможно, сближение происходит для того, чтобы легче было энергетически подзаряжать этих самых хозяек. Я, кошка, хожу, где мне хочется, и гуляю сама по себе. Фраза, которая годилась и для монолога Настасии Филипповны. Она тоже сберегла дикую натуру и независимость. Она никогда не будет принадлежать всецело кому-то одному. Но в любой грядущий миг Настя не застрахована от того, что появится тот, кто погладит. кто скажет волшебное слово, и она все бросит и пойдет к нему, но и тогда будет гулять сама по себе. Над Марьиной рощей висела белая, как серебряная монета, луна, и темные пятна на ее поверхности складывались перед настенным взглядом в нечетко отчеканенное, но явственное изображение кошачьей мордочки. Может быть, эту монету отчеканили римляне? Ведь именно в их государстве кошка была символом свободы, кстати, вместе с богиней этой самой свободы — Либертас. Настя задумалась у институтского окна, глядя на то место, где недавно стоял Ростислав. «Здравствуй, Анастасия!» – услышала она. Она повернулась на голос и увидела равнодушное лицо поэта Николая Холстинова, недавнего секретаря Московской писательской организации, а также известного наставника молодых «На путь истинный». «Здрасте, Николай Алексеевич». Он колоритно улыбается по правилам давно отработанного имиджа Этого кубчика-мецената Хорошо, что я тебя встретил здесь, в институте А то, признаться, хотел вызванивать Он сделал паузу Дело у меня к тебе, Настя Я вся внимание Мы хотим включить тебя в состав группы молодых поэтов Которая будет принимать участие в есенинских праздниках селе Константинове». «И когда же начинаются праздники?» Поинтересовалась Настя. «С понедельника». «О, боюсь, что ничего не выйдет. Как я объяснюсь в редакции? Не беспокойся, Настя, мы напишем официальную бумагу от Союза писателей. Завтра же она будет на столе твоего главного. Хорошо?» «Неплохо». «И сколько продлятся торжества?» «Четыре дня». Так что к пятнице вернешься в Москву. Я согласна. Вот и ладушки. Автобус отправится ровно в восемь от Центрального дома литераторов. Не опаздывай. До понедельника. Настя улыбнулась ему самой нежной улыбкой, на какую была способна. Впрочем, улыбка была привычная, специально отработанная для мужчин старше пятидесяти. Всякая поездка, хоть какая-то перемена обстановки, а значит и отдых, потому что человек меньше устает от трудов, чем от однообразия. Анастасия начала кое-что менять уже в воскресный вечер. С помощью верного Валентина, скромного криминального фотографа, она переставила мебель.